В лесу ветер шумел верхушками деревьев, свистел, в них заливисто ухал, отзываясь в дальних лощинах звуком тупым, похожим на чьи-то шаги. Серые с проблесками взвихренные тяжеловесные тучи мчались по низкому небу на восток, становясь все темнее в сгущающихся сумерках. Чуть спустя я услышал, как Харк завел свой полный страх от тихий, безутешный, бессловесный плач, Минуту за минутой он подвывал, качаясь высоко на дереве. Потом тук-тук к дереву приставили лестницу, и он слез. Интересно, что иногда наши самые яркие и правдоподобные сны снятся нам в тот момент, когда мы в полудреме, причем время они занимают совсем короткое. Сегодня в зале суда, задремав на какие-то секунды за дубовым столом, к которому меня приковали куском цепи, Я увидел сон, и он напугал меня. Как будто иду, это я ночью один, краем болота. Вокруг меня свет, мерцающий, тусклый, с таким еще зеленоватым оттенком, как бывает летом перед грозой. Воздух не шелохнется без ветрия, но далеко, в вышине за болотом, гремит и перекатывается гром, и после промежутка тьмы вспыхивают зорницы». Охваченный паническим страхом, я вроде как ищу свою Библию, которую неизвестно зачем и почему оставил где-то там, в темной пустоши на болоте. Страхи и отчаяния, невзирая на наступление ночи, я продолжаю поиски, иду все дальше и дальше, среди мрачных топий, и меня преследуют зловещие грозовые отцветы и дальний демонический хохот грома. Как я не силюсь, как не стараюсь мне все не найти мою Библию. Вдруг моих ушей достигает совсем другой звук, на сей раз испуганные голоса вскрики, голоса мальчишеские, ломкие и почти уже взрослые, в них звучит ужас, и тут я вдруг вижу их. С полдюжины черных подростков по шее завязли в Бочажине. Они громко кричат, зовут на помощь. В тусклых отцветах видно, как они судорожно дергают руками уходя все глубже и глубже в трясину, а я, будто бы беспомощно, стою на краю топи, ни в силах не сдвинуться, ни слова сказать, и пока я так стою, с неба раздается голос, возникая как бы из раскатов грома. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу, глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. С криками смертного ужаса черные руки и лица погружались в жижу. На моих глазах подростки стали исчезать один за другим, и рев чудовищной вины оглушил меня, как удар грома. «Подсудимый! Ну-ка!» — резкий удар судейского молотка прервал этот ужас, и я толчком проснулся. «Позвольте мне с разрешения суда!» — говорил какой-то голос. «Но ведь это вопиюще возмутительно!» Такое поведение до крайности возмутительно, — вновь грохнул молоток судьи. Подсудимый предупрежден, что спать нельзя, — сказал другой голос. На сей раз голос оказался знакомым, то был Джеремия Кобб. «С позволения суда хочу отметить, — вновь начал первый голос, — что на лицо выпиющее неуважение к суду. Прямо на глазах достопочтенной коллегии подсудимый засыпает. Если даже это и правда, что нигер не может не спать дольше, чем... «Подсудимый должным образом предупрежден, мистер Тревезант», — сказал Коп. — «можете продолжить оглашение показаний?» Человек, который вслух зачитывал мое признание, сделал паузу и, обернувшись, уставился на меня, явно наслаждаясь и паузой, и своим испепеляющим взором, и всем происходящим. Его лицо было исполнено ненависти и отвращения. Я встретил его взгляд, не дрогнув, но и отношения к нему никакого не выказав. А дутловатый, с бычьей шеей и узенькими глазками, он вновь приподнял со стола бумаги и, напружинив толстые ляжки, напористо подался вперед, ткнув в воздух узловатым пальцем. Вышеупомянутая леди побежала и удалилась на некоторое расстояние от дома, читал он. Но ее преследовали, догнали и принудили идти за одним из членов группы, который привел ее в дом, где ей показали изуродованное тело ее мужа. Затем велели лечь рядом с ним и застрелили. Затем я отправился к дому мистера Джекоба Уильямса. Дальше я слушать не стал. В битком набитом зале сидело человек двести, все по-праздничному принаряженные, женщины в шелковых капорах, и шалях с кистями. Мужчины в черных деловых сюртуках и мягких кожаных штиблетах, суровые, хмурые, они помаргивали, скрывая слезы. Тесняясь на скамьях с прямыми спинками, словно собравшиеся стаей, молчаливые, внимательные совы и душная, влажная тишина нарушалась только, когда кто-то чихнет или раздастся придушенный трескучий кашель. В безмолвии Дышала и потрескивала круглая железная печь, наполняя воздух запахом горящего кедра. В помещении становилось жарко, душно, пар оседал на стеклах окон, делал мутными фигуры все еще толпящихся снаружи людей, размывал очертания оставленных у Конови зебричек и легких двуколок багги, скрадывал ломанный абрис чахлого соснового лесочка невдалеке. Где-то в задних рядах всхлипывала женщина тихо, но горестно и уже с каким-то надрывом, с тем особым повторяющимся злым призвуком, что предвещает истерику. Кто-то пытался унять ее. Какое там схлипывание продолжалось безутешное, ритмичное, непрестанное. Уже много лет у меня была привычка, оказавшись в положении, когда время тянется удручающе медленно, молиться, и часто не за тем, чтобы просить Господа о какой-нибудь определенной милости. Я давно понял, что в ответ на такое множество докучных прошений ему остается лишь хмуриться, а просто от настоятельной необходимости общаться с ним, поддерживать в себе уверенность, что не отошел я слишком далеко, не забрел туда, откуда мой голос уже не слышен. Псалмы Давида я знаю наизусть почти все, и каждый день я по многу раз... Бывало, останавливался посреди работы и полушепотом читал какой-нибудь псалом, поскольку знал, что, поступая так, я не надоедаю, не пристаю к нему, но славлю имя его, прибавляя свой голос к хору, возносящих ему хвалу. Но вновь и без того изнывая в зале суда под неумолчный шорох и шевеление сидящих на скамьях людей, под их перханье кашель и постоянное всхлипывание той женщины, из-за которой все повышался и повышался градус истерии, вновь холодным сокрушительным приливом боли я ощутил ту же отъединенность от Господа, богооставленность, что пронзило меня ранним утром, да и прежде посещало несчетное число раз за последние дни. Я попробовал читать про себя псалом, но его слова звучали во мне плоско, безобразно и бессмысленно. Ощущение отсутствия Бога во мне – было подобно глубокому устрашающему внутреннему безмолвию. Увы, не одно лишь его отсутствие было причиной моего отчаяния. Само по себе отсутствие я бы, возможно, способен был перетерпеть, но нет. Я чувствовал себя отринутым, отвергнутым, как будто он навеки повернулся ко мне спиной, исчез, предоставив мне впустую бормотать молитвы, просьбы и хвалебные псалмы, впустую, потому что им теперь не возноситься к небу, теперь они будут падать, рваные, скомканные и бессмысленные, в глубины какой-то грязной темной ямы. Тут меня опять охватила почти непереносимая ошеломительная усталость и к тому же сонливость от голода, но я заставлял себя держать глаза открытыми, устремив дремотный взгляд через зал на Грея. Тот все еще что-то писал, пользуясь своим пищем-ларцом и лишь изредка, прерывался, чтобы с кратким бряком стрельнуть струей табачного сока, стоящую у его ног латунную плевательницу. Неподалеку в толпе какой-то астролицый мужчина ужасно расчихался, чихал снова и снова, и при каждом оглушительном чихе извергал носом целое облако тумана. Я вернулся мыслями к своей богооставленности, поймал себя на том, что, повторяю за Иовом, «О, если бы я был, как в прежние месяцы», как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы. И тут внезапно, впервые за все годы, сколько себя помню, я испугался. Ощутил то щекотание мурашек по лопаткам и плечам, что означает обычно озноб и простуду, а еще шею пощипывает, будто кто легонько ледяными пальцами ее коснулся, и понял, что такое страх смерти. Ничего ужасного, никакой паники, просто нечто вроде предчувствия, причем довольно слабенького, вроде задышливого ощущения неудобства и стесненности, как бывает, когда ждешь, поев подпорченные свинины, появления рези в желудке и поноса, потливости и судорожных схваток. Причем эта внезапная боязнь, это мимолетное неуверенное чувство, скорее похожее на легкую обеспокоенность, чем на страх, каким-то образом имело меньше касательства к самой смерти, то есть к тому, что вскоре мне придется умереть, нежели к моей неспособности молиться или вступить в любое другое общение с Богом. Я это не к тому, что из-за боязни умирать мне хотелось о чем-то просить Господа. Скорее, провал моих попыток Молиться как раз и вызвал во мне назойливое предощущение смерти. Я чувствовал, как катится у меня полбу, оставляя за собой извилистый влажный след, червем проползает струйка пота. Что ж, сколько я мог судить об этом, тот, кого звали Тревезант, приближался уже к концу моего признания, темп чтения стал медленнее, а голос поднялся выше» приобретя тон драматической окончательности. Я сразу покинул убежище, бежал, но за мною почти непрестанно гнались по пятам, пока спустя две недели мистер Бенджамин Фипс не задержал меня, когда я сидел в норе, которую, намереваясь спрятаться, вырыл под кроной упавшего дерева. Когда мистер Фипс обнаружил меня в моем новом убежище, он наставил ружье и взвел курок, Я попросил его не стрелять, сказал, что я сдаюсь, на что он ответил требованием сдать шпагу. Я подчинился, отдал ее. За тот период, что за мной гонялись, много раз я ускользал буквально из-под носа, о чем, дорожа вашим временем, рассказывать не стану. Находясь здесь, в оковах, я вручаю себя той судьбе, какова и мне уготована. Тревезант дал листу бумаги выскользнуть из пальцев и пасть на стол перед ним, затем всем телом повернулся к шестерым членам коллегии, сидевшим за длинным столом и заговорил торопливо, без остановок, причем неожиданно спокойным тоном, но почти без перехода, так что казалось, будто он все еще читает мое признание. «С позволения достопочтенного суда...» Народ штата заканчивает предоставление доказательств по делу. Все вышеизложенное является очевидным и говорит само за себя. Считаю совершенно неуместным толочь воду в ступе, когда существует такой документ, и в каждой его фразе сквозь кровь и ужас просвечивает облик сидящего здесь подсудимого. Облик ни с кем и ни с чем не сравнимого изверга, вырыдка и исчадие ада, массового убийцы, каковому никакого подобия доселе не было в христианском мире. Это не розыск истины, не восстановление ее в процессе следствия. Это сама истина, Ваша честь. Поднимите хроники всех времен, хм, взгляните на темнейшие и мрачнейшие прецеденты человеческого зверства, и все будет напрасно. Вам не удастся найти ничего, что сравнялась бы с таким злодейством. Гун Атилла, получивший меткое прозвище Бич Божий, тот, кто разграбил Рим и держал в плену самого папу, китайский хан по прозвищу Чингис, опустошивший во главе своих монгольских орд Великий Империи Востока, пресловутый генерал Рос, слишком хорошо известный присутствующим здесь людям старшего поколения, тот злобный англичанин, что во время войны 1812 года разрушил нашу столицу, город Вашингтон в округе Колумбия, все они аспиды в человеческом облике, и все же нет среди них такого, кто не возвышался бы столпом добродетелей и чистоты рядом с чудовищем, сидящим сегодня здесь, в этом судебном зале. В сравнении с великими, имена которых колоколами отзывались в памяти, Весьма меня позабавило. Внутри себя я дико хохотал, когда это глуповатого вида толстошеи и дива, ничтоже сумняшеся, поместило меня прямо на страницу учебника истории. Он снова повернулся и вперил в меня остренькие глазки, так и брызжущие презрением и ненавистью. «Да, да, Ваша честь!» «Угу, достопочтенная коллегия!» Эти люди, сколь бы ужасны ни были их деяния, все-таки имели в себе некоторое великодушие. Даже их собственные мстительные и бесчеловечные обычаи требовали щадить жизни малолетних и беспомощных, старых и беззащитных, требовали проявлять жалость к слабому. Даже их собственные железные правила оставляли в них на йоту понимание и милосердие и какими бы подчас бессмысленно жестокими они ни были, в них все же теплились искры добродетели, понуждавшие их то и дело воздерживаться, не проливать кровь беззащитных и безвинных младенцев и так далее. Ваша честь, достопочтенная коллегия, могу сказать лишь, и буду краток, поскольку рассмотрение данного дела не требует изощренности доказательств, что у сидящего здесь подсудимого В отличие от его кровных предшественников, нет такой соломинки, за которую можно было бы ухватиться, нет смягчающих вину обстоятельств при всем нашем стремлении к милосердию и жалости. Никакое сочувствие, никакая память о проявленной к нему в прошлом доброте, ласке или отеческой заботе не удерживала его от совершения черных деяний. Нежная невинность и старческая немощь То и другое не раз пало жертвой его невообразимой жажды крови. Он враг рода человеческого, причем сам это признает. И вот его дьявольские деяния предстали перед нами во всех ужасающих подробностях. Ваша честь, достопочтенная коллегия, именем народа я требую незамедлительного возмездия. Его надо как можно быстрее подвергнуть высшей мере наказания, чтобы его разложившаяся омерзительная плоть не смердела в ноздри возмущенного человечества. Народ штата изложил доводы обвинения. Он закончил. Вдруг я заметил, что у него глаза полны слез. Как же нелегко ему все это далось. Утирая глаза тыльной стороной ладони, Тревезент сел у потрескивающей печи. Особо шумной реакции в зале не последовало. Лишь приглушенное бормотание и шарканью ног да новый всплеск перхоня и кашля, сквозь который одиноко прорывались истерические женские всхлипывания, звучащие все сильнее, вырастая в негромкий сдавленный вой. Через зал я видел, как Грей, заслоняясь ладонью, что-то нашептывает мертвенно-бледному человеку в черном сюртуке, потом быстро встает и обращается к суду. Я сразу же без всякого возмущения отметил, что заговорил он языком и тоном, который не растрачивал на черномазового проповедника, видимо, приберегал для выступлений. «Достопочтенные судьи», — заговорил Грей, — «мистер Паркер и я, выступая как адвокаты защиты, хотели бы поблагодарить коллегу мистера Тревезента», за его убедительное и артистичное чтение признания нашего подзащитного, а также за блестящие выводы. Мы всей душою согласны с ним и предоставляем дело суду без дискуссии. Он выдержал паузу, бросил на меня безучастный взгляд, затем продолжил. Однако одну или две частности, если ваша честь позволит, я отмечу и тоже постараюсь быть кратким, полностью соглашаясь с компетентным суждением коллеги, что данное дело не нуждается в изощренных доказательствах. Как нельзя более уместная формулировка. Мне бы хотелось без обиняков прямо заявить, что эти частности мы с мистером Паркером предоставляем суду не для прений и не для того, чтобы изыскать смягчающие вину подзащитного обстоятельства, либо облегчить кару, ибо, по нашему мнению, он во всяком случае так же черен, прошу извинить меня за невольный каламбур, как обрисовал его мистер Тревезент. Однако, если коллегия ставит своей целью применение правосудия ко всем соучастникам преступления соразмерно, то есть ряд проблем, которые также должны подвергнуться исследованию в духе истины, ибо сей ужасающий инцидент поднял серьезные вопросы. Вопросы, определяющие и значительные, и от ответов на них «Зависит безопасность, благосостояние и спокойствие каждого белого мужчины, женщины и ребенка, везде, куда хватает глаз, и гораздо далее, да, в любом уголке, и в любой глуше этого южного края, где белая и черная раса обитают в столь тесном соседстве. Несмотря на поимку и заключение в тюрьму нашего подзащитного, лишь малая часть этих вопросов рассмотрена и получила удовлетворяющее нас разрешение». Распространенное опасение, да нет, какое там даже убеждение, состояло в том, что смута сия была событием не локальным, но частью более масштабного организованного заговора, охватившего своими щупальцами всю популяцию рабов повсеместно, и этот страх теперь развеян совершенно. Пауза.